В противном случае поклялся, что не уйдет отсюда, пока не сожжет все селения, не убьет последнего каннибала. Дикари перед лицом опасности позабыли про былые разногласия. 20 корзин в лагерь принесли ваксы разных племен. Среди них были и местные, и те изгои, которых вождь раньше держал за рекой,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 Рассыпается в песок. Повернуть этот процесс вспять невозможно. Сит- это одноразовая батарейка без возможности подзарядки. Опытный, хорошо обученный человек мог филигранно распоряжаться энергией кристалла, не допуская ее перерасхода. Для этого необходимо было проучиться несколько лет и потом не забывать держать себя в форме.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 Вот и решил Олег, пользуясь моментом, устроить испытание пустынной экипировки. Отряд, двигавшийся к границе гриндера, выглядел для здешних мест несколько экстравагантно. Люди издалека были очень похожи на солдат в зимних маск-халатах. На фоне летней зелени выходило оригинально —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 Наверху крупная растительность исчезла, как отрезала. Лишь жалкие пучки чахлой травы жались среди камней. Противоположный склон спускала полога ровным скатом. Метрах в ста исчезали последние признаки нормальной жизни, и начинался сам гриндер. «Голая красноватая пустыня».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 Ядреной кислятиной По-видимому, от этого запаха во рту появился сильный привкус металла Олег поднял голову и уставился в небеса гриндера Лучше бы он этого не делал В горле застрял изумленный крик Небо здесь вообще нет Коричневый туман клубится высоко над головами Будто где-то там пыльная буря бушует И солнце не видно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 «А еще много сидов есть в логовах пауков. Но туда лезть нельзя, умрем быстро. Но может повезти, и пустое логово, где все пауки умерли. Тогда получается украсть много сидов». «А там они в чём Тоже в грязи?» «Друг Олег, этого я не знаю. Я слышал, что когда-то, очень давно, наши воины нашли в таком логове много сидов».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 Хотя в Гриндере и без них все страшно, здесь даже трава может убивать. «Я знаю, где валяется туша одного местного монстра. Это недалеко отсюда, на обычной земле. Как хорошо! Жаль, что ты это раньше не сказал, мы бы уже добыли из него сит. Жаль, что ты, друг мой, Мур, не рассказал сразу, что ситы в них есть. А что за чудовище?» Ну, видел в озерах тритонов. Скользкая тварь вроде помеси ящерицы и лягушки. Видел. Мы на них самов ловим. Вот примерно такое чудовище было. Как тритон. Только размером побольше коровы. а, -а, -а Это ргах. Знаю. Если ргах на тебя посмотрит, ты превратишься в камень. И он высосет из тебя дух.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 Ртом хватать это пламя тоже не подарок, зубы чуть ли не трескаются, язык старается в трубочку сохнуться. Что с этим можно придумать? Через мокрую ватномарливую повязку дышать? Не поможет, обжигать будет уже не сухой воздух, а горячий пар. Ладно, пусть Добрыня думает, он на этих сидах сбрендил, значит, самый должен решать проблемы, обнаруженные Олегом.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 Впечатления сродни тому, будто из раскалённой парилки нырнул в январскую прорубь. Бойцы с наслаждением содрали бурнусы, за каких-то минут пятнадцать-двадцать светлая ткань одервенела от высохшего пота. Людей пошатывало, столь сильные перепады температур на самочувствие сказываются не лучшим образом».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 Запасы отряда теперь вернулись к первоначальным цифрам, как будто не было войны в горах. Правда, разрывных снарядов сейчас было поменьше, но это небольшая потеря. В боях с ваксами они не особо-то и помогли. Кроме вещей доставили еще и послание от Добрыни. Вождь Островитян решил, что война в горах вышла слишком уж скоротечной,